Глава четвертая, в которой за мешурой проглядывают истинные послания. В лавку на Пятницкой сыщик вернулся рано утром, прихватив из трактира напротив горшочек с кислыми щами и банку соленых огурцов, и ожидал встретить Хауда все еще мертвецки спящим. Но к Митиному удивлению Петр Алексеевич сидел на топчане, завернувшись в покрывало, и при появлении сыщика испуганно вздрогнул и распахнул страдающие глаза. Выглядел Хаут не лучше, чем вчера, а к обвисшему лицу добавились мешки под глазами. Но, по крайней мере, похоронщик был в относительном здравии. «Это вы?» — хрипло произнес он. «А вас это удивляет, мы же вчера виделись». «Не припомню», — помотал головой Хаут, и это простое движение, видимо, вызвало мучительную боль, потому что Петр Алексеевич застонал и схватился рукой за лоб. «А что помните?» «Ангела!» — драматически прошептал Хаут и поплотнее завернулся в плед. В глазах Петра Алексеевича блеснул безумный огонек. «Понятно», — ответил Митя. «Значит так. Я вам лекарство принес, примите, а потом поговорим». Сыщик потянул к топчану табурет, выдрузил на него горшок с супом, открыл банку с огурцами и поставил рядом. «О, Боже!» Хаут вцепился в банку двумя руками и стал жадно глотать, пока не выпил весь рассол. Потом схватил ложку, дрожащей рукой, и принялся громко хлебать суп. Бросил ее и приложился прямо к горшку, звучно чмокая. «Простите!» — Митя махнул рукой, прохаживаясь по комнате. Через пару минут обернулся на протяжный вздох. Петр Алексеевич откинулся на стену. По его обвисшим щекам текли слезы. «Спасибо вам! Вас не иначе ангел послал!» от которого вы якобы видели, Митя убрал посуду на пол и сам уселся на табурет. — Видел. Диасом, клянусь, видел. Кудрявый такой, золотоволосый, он мне нектар в горло лил и приговаривал. — Пей нектар, а то огонь сожжет. — да ангелом Глеба еще никто не называл, — усмехнулся про себя Митя. — А потом он мне ночью явился, — продолжил трагическим голосом Хаут. — Огненный палец и своей на стене послание оставил. «На этой», — показал рукой Самарин, «на ней», — медленно и осторожно кивнул Петр Алексеевич, «предупреждение о последствиях питья». «Послание — это хорошо», — одобрил Митя и закинул ногу на ногу. «Божественным посланиям надо доверять. Я ведь вас вчера спрашивал, хоть вы этого и не помните. Я спросил, зачем вы столько пьете? А вы мне ответили, потому что совестно. Так почему вам совестно, Петр Алексеевич? Ответьте, не таясь, раз уж вас сам ангел предупредил». Хаот глубоко вздохнул, закрыл глаза, утер слезу краем покрывала и ответил очень тихо. «Совестно пить». «Так, круг замкнулся», — подумал Самарин. «Рекурсия. Змея, пожирающая собственный хвост». «Но все-таки должна быть какая-то более глобальная причина. Вы что-то натворили, что-то плохое». «Ничего», — снова тяжко вздохнул Хаут. «В том-то и дело. Я ничего не натворил. Вообще ничего. Не поясните». «Мне сорок три года, а я ничего в жизни не добился, ничего из себя не представляю. Клара, она прекрасная женщина и, наверное, по-своему меня любит, но с делами в похоронном бюро справляется лучше. Я-то мне нужен, от моего слова ничего не зависит. Да, она и с моей жизнью справляется лучше. Вот костюм, например». Хаут распахнул покрывало, открыв изрядно помятую одежду. «Как вам?» «Нормальный костюм, пожал плечами Митя. Миреносовый, английский. А я льняной хотел, с искрой. Паникхаут». Она сказала, что это непрактично. И вообще владельцу ритуального дома негоже выглядеть модным и счастливым. «Вы не думаете я не жалуюсь на супругу. Она замечательная жена и мать». «Вот именно у вас необыкновенные дети. Можно заняться их воспитанием, раз уж на службе вы не к месту». «Дети». Хотел бы я быть для них авторитетом, но они растут такими самостоятельными. Им не нужны мои советы. Я... я не знаю, кто я, понимаете? Не очень. А друзья, родственники, коллеги... Да какое там? — сгорбился Хаут. Петя безотказный. Петя всегда всем поможет. У Пети можно занятия не вернуть. Нет у меня никого. Надо мной все посмеиваются. Даже бабушка подшучивала. Она ведь специально это сделала, подарила мне эту лавку. Знала, что не удержусь. А вы не пробовали другое увлечение найти, не столь опасное для здоровья? Вы никому не расскажете?» Хаот наклонился вперед и перешел на вкрадчивый шепот. «Никому», — подыграл Митя. «Я стихи пишу. Правда? Хорошие стихи. Почитать вам? Пожалуй, не стоит. Я весьма далек от поэзии. Думаю, мои стихи не хуже остальных, только их нигде не печатают. А это неважно Вы, главное, пишите больше. Когда-нибудь и напечатают...» Полагаете? Уверен. Это лучше, чем пить, а то вы себя совсем в могилу сведете. Я ночью тоже так подумал, когда ангельское послание узрел. Ангел сообщил, что все видит. Знаете, я, наверное, пить брошу. Наверное? Точно брошу. Очень страшно было. Эти огненные буквы у меня до сих пор перед глазами горят. Всецело поддерживаю, а теперь собирайтесь, доставлю вас домой». «Домой?» Петр Алексеевич снова уныло скрючился на диване. «Именно. Я обещал вашей супруге вас отыскать. Она очень волнуется, и дети, кстати, тоже немного приврал Митя. Хаут поднялся, покачнулся, скинул покрывало и вдруг застал в растерянности. Что же я им скажу? Меня много дней не было дома. Я бы рассказал правду», — предложил сыщик. «Раз уж вы решили начать новую жизнь, почему бы не признаться начистоту Уверен, вам и вашим родным станет легче». «Мне страшно», — признался Петр Алексеевич. В этот момент он как никогда напоминал безутешного бассет-хаунда, и Митя почувствовал себя крайне неловко, как будто был обязан сейчас погладить похоронщика по голове и жалостливо почесать за ухом. «Взрослый человек же страдает на пустом месте». «Разумеется, вам страшно. Откровенные признания всегда сделать непросто, но я верю, что вы справитесь». «Спасибо». Петр Алексеевич подошел ближе и протянул руку. «Вы хороший человек, а Клара на вас в суд подала. Я с ней поговорю. Ей не нужно это кольцо. Она просто действует из собственных корыстных интересов». Митя пожал вялую ладонь. «Не надо. Пусть все идет своим чередом. Мне необходимо найти убийцу. Артефакт меня не интересует». «Хотел бы я помочь, но я, правды ничего об этом не знаю. Для меня эта смерть была потрясением. Я вам верю. Знаете, приходите в среду на кладбище, в полдень. Будет бабушкин день рождения. Мы решили там собраться по-семейному, почтить, так сказать. Я не член семьи. Но вы были чем-то дороги, Дарья Васильевна. Иначе зачем бы она включила вас в завещание? Клара Аркадьевна будет не рада. Ну и пусть. Я теперь новый человек и имею право на свое мнение». Хаот отряхнул костюм, расправил худые плечи и попытался выпрямить сутулую спину. «Теперь можно и домой ехать». «Хинкали», — думала Соня. «Просто представляй в голове хинкали, а на звуки внимания не обращай. Вареное тесто не разговаривает». Может, тесто и не разговаривала а тетушка Леокадия Павловна Томилова уже с порога успела наговорить столько, что хотелось метнуться вверх по лестнице и закрыться у себя в комнате, желательно до самого тетушкиного отъезда. Перед каждым замечанием тетушка складывала губы гуская, чего вокруг узкого рта собирались морщинки, и это до крайности напоминало Соне те самые хинкали, которые она однажды пробовала в Грузии. И теперь Софья Загорская изо всех сил пыталась представить себе мясистые кавказские пельмени, мысленно отключив у тетушки звук. Внутренний попугай замер с вытаращенными глазами, зажав в лапе горбушку хлеба и не в силах пошевелиться. Брат Лелик застыл за столом в похожей позе, Анна Петровна пыталась непринужденно улыбаться, пока у нее выходило неплохо, но, судя по нервным движениям пальцев, ломающих гренку, резерв самообладания непоправимо иссекал. За три года тетя Кадди ни капли не изменилась. Напротив, стала еще более несгибаемой и бескомпромиссной. А всего-то прошло двадцать минут. Двадцать! О, как же повезло папе, которого с раннего утра вызвали на службу. И как не повезло Соне, Лелику и Анне Петровне, которые встретили гостью и теперь вместе завтракали. Это надо уметь похвалить что-нибудь так замысловато, что за этой мишурой не сразу разглядишь истинные послания» да боюсь москва такая останется милой пародией на столицу несмотря на истинно деревенское тчание анечка какое симпатичное на тебе платье я похоже, младший горничный недавно презентовала с ума с эти у вас на центральных проспектах до сих пор сохранились трактиры как занятно встретить пережиток времени прямо у стен древнего кремля извозчик было стол об даже не спрашивай он не знает что такое парадное кажется в этом городе никто не знает «Да, я видела из окна ваш новый храм Диаса Покровителя. Дивно, прелестный образец среднерусского мещанства. Горевская каша на завтрак. Вы, однако, отважные люди, если совсем не обращаете внимания на соотношение сахара и жира с утра». Кухарка Варя слушала все это молча, бегая туда-сюда и озадаченно хлопая и белесыми ресницами. Каждое новое блюдо выдружалось на стол со все более громким стуком. Видимо, Соня в какой-то момент все же дернулась, намереваясь сбежать из столовой, но вдруг поймала умоляющий взгляд матери. В кои-то веке Загорская младшая была солидарна со старшей, поэтому опустилась обратно и обреченно откинулась на спинку кресла. «Не сутулься!» — тут же раздалось с места Леокадии Павловны — — И грудь так выпячивать тоже не следует, это неприлично. — Что мне, разорваться, что ли? — сердито подумала Соня. — Думай о хинкале, — напомнил ей попугай. — Итак, Софья, — Леокадия Павловна наконец отодвинула пустую чашку и уставилась на Соне выцветшими голубыми глазами. Волосы у мадам Томиловой фирменного медного цвета были обильно разбавлены сединой и гладко зачесаны назад. Темно-синее платье намертво скреплено у высокого ворота желтой камеей. Осанка у тетушки была не в пример сониной. Как будто Леокадия Павловна когда-то давно проглотила черенок от лопаты, и он так и застрял в теле. «Анечка сказала мне, что ты учишься», — продолжила она. «Это хорошо. Но я бы хотела ознакомиться со списком дисциплин». Чудно, конечно, что Московский университет по недоразумению носит звание императорского. Впрочем, Елизавета Петровна была своенравной правительницей. И все же я сомневаюсь, что в бывшей аптеке могут преподавать что-то полезное. Первым зданием нового Московского университета приказом императрицы Елизаветы стал так называемый аптекарский дом у Воскресенских ворот Китай-города, где ранее размещалась главная аптека. Тетушка Леокадия, вероятно, запамятовала, что в 1793 году университет покинул помещение аптекарского дома, а в 1874 году здание было разобрано. Сейчас на его месте расположен исторический музей. Соня поймала еще один умаляющий взгляд от матери и тоже начала ломать гренку на тарелке. Потом улыбнулась как можно вежливее и ответила как можно спокойнее. «Конечно, тетушка, как пожелаете». «Сейчас мне, пожалуй, стоит отдохнуть», — Лякадия Павловна аккуратно промокнула салфеткой абсолютно сухие губы. «Дорога ужасно утомила. Как можно жить так далеко? Аня, ты распорядилась, чтобы постелили мои египетские простыни? Я надеюсь, комнату хорошо проветрили, не выношу пыли. С вашей прислугой, конечно, стоит провести беседу. Эти приборы не подходят к тарелкам, хотя завтрак с натяжкой можно назвать пристойным». Варя при этих словах возмущенно надула щеки, грохнула на стол тяжелую тарелку с оладьями и нарочито громко извинилась. «Сердечно прощение прошу! Деревенщина я криворукая, не в защите, Бога ради!» Леокадия Павловна приподняла брови на миллиметр и продолжила. «Софья, в три часа мы с тобой поедем в Алексеевскую больницу. Их главный врач, как мне говорили, неплох по части нервных расстройств». Заглянешь ко мне в два пополудни, выберем подходящий наряд. а Этот слишком банален. Провожать наверх не надо, я сама найду дорогу. Спасибо за этот невзыскательный, но калорийный прием пищи. Тетушка поднялась, не вынимая черенок лопаты из позвоночника, и вышла из столовой. Соня тяжко вздохнула и в упор посмотрела на маму. Та механически потянулась к вазе со сладостями, достала трюфель и, порывисто сняв фантик, целиком отправила конфету в рот. Десерта Загорская старшая позволяла себе лишь в исключительных обстоятельствах. «Надо сказать, Варе купить побольше сладкого», — подумала Соня. Внутренний попугай сидел, подперев крылом щеку и трагически закатывая глаза.